Книга восьмая. Мнимый бедняк. Глава первая. Мариус, отыскивая молодую девушку в шляпе, встречает мужчину в фуражке. Прошло лето, потом осень, наступила зима. Ни Леблан, ни его дочь не показывались в Люксембургском саду. Мариус был поглощен лишь одной мыслью — мыслью увидеть кроткое, прелестное личико Урсулы. Он искал ее постоянно, искал везде и не находил. Он сильно изменился. Это был уже не прежний мечтатель-энтузиаст, не прежний решительный, твердый и пылкий юноша, вызывавший на бой судьбу, строивший планы будущего. Юноша, ум которого был переполнен проектами, идеями, гордостью, волей. Теперь он походил на потерявшего собаку хозяина. Он впал в самое мрачное настроение. Все было кончено. Работа опротивила ему... Прогулки утомляли его, уединение надоедало. Необъятная природа, когда-то полная света, форм, голосов, советов, перспектив, горизонтов, наставлений, теперь была пуста. Ему казалось, что все исчезло. Он размышлял, и теперь он не мог поступать иначе, но размышления не доставляли ему удовольствия. На всё, что мысли постоянно нашептывали и предлагали ему, он отвечал «К чему?». Он осыпал себя упреками. «Зачем я провожал ее до дома? Я был так счастлив уж и тем одним, что видел ее. Она смотрела на меня. Разве этого мало? Она, казалось, любила меня. Разве не в этом все счастье? Я хотел, но чего же? Больше этого ничего быть не может. Я был глуп. Это моя вина. И так далее, и так далее». Курфи ирак с которым он не привык делиться своими мыслями, такова была его натура, но который все-таки кое о чем догадался, такова была натура Курфейрака, начал поздравлять его, что он влюбился, но вместе с тем был удивлен. Потом, видя, что Мариус впал в меланхолию, сказал ему, «Ты просто скотина! Пойдем-ка в Шомьер!» Раз, доверившись яркому сентябрьскому солнцу, Мариус сдался на уговоры Курфейрака, Боссюэта и Грантера и отправился с ними на бал в со «Надеясь, в душе, какая мечта, встретить ее там!» «Само собой, разумеется, что ее там не было!» «А ведь именно здесь и можно встретить всех потерянных женщин!» ворчал про себя Курфейрак. Мариус оставил друзей на балу и отправился домой пешком, одинокий, усталый, взволнованный смутными печальными глазами. Его оглушал шум и ослепляла пыль от проезжавших мимо него экипажей, набитых пассажирами, которые возвращались с праздника и весело распевали. А он шел унылый, и чтобы хоть немножко освежиться, вдыхал острый запах ореховых деревьев, росших по сторонам дороги. Он стал вести еще более уединенную жизнь, еще чаще оставался один. Удрученный горем, он отдавался весь своей душевной муке, метался в своем отчаянии, как попавший в западню волк, и совсем обезумев от любви, всюду искал пропавшую. Спустя некоторое время после бала одна встреча произвела на него очень сильное впечатление. На одной из маленьких улиц, прилегающих к бульвару инвалидов, ему попался навстречу какой-то старик в одежде рабочего и фуражке с очень большим козырьком, из-под которого выбивалась прядь совсем седых волос. Мореса поразила красота этих волос, и он внимательно взглянул на рабочего, который шел медленно и, казалось, был погружен в тяжелое раздумье – И, странно, ему показалось, что это Леблан. Совершенно такие же волосы, тот же профиль. Насколько его можно было видеть из-под козырька, та же походка, только вид более грустный. Но почему он одет рабочим? Что это значит? К чему это переодевание? Мариус совсем растерялся от изумления, а когда он опомнился, первым его движением было броситься за стариком. Кто знает, может быть, он, наконец, напал на след, который так долго искал. Во всяком случае, нужно взглянуть на этого рабочего поближе и разрешить загадку. Но эта мысль пришла ему в голову слишком поздно, старик уже исчез. Он, должно быть, свернул в один из боковых переулков, и Мариус не мог найти его. Эта встреча занимала его мысли несколько дней, а потом он мало-помалу забыл о ней. «Меня, должно быть, обмануло сходство». Думал он.